Немного обидно, что соседи на другой стороне улицы ни за что не заподозрят меня в страшных намерениях. Я чувствую, как они подозревают меня лишь в несерьезности и легкомысленности. Молчаливо соглашаясь друг с другом, обвиняют в мальчишестве, подмигивая флигельными фонарями. Наверное, того, что я очень ухоженный. Реставрация в рамках предвыборной кампании московского мэра. Должно быть, я напоминаю им богатого старика-купчишку, всю жизнь проматывающего фамильные капиталы. Молодящийся щеголь с изношенными внутренностями, над фасадом которого успешно трудилась целая индустрия косметологов, пластических хирургов, фитнес-выжимал и дорогих Омолаживателей. У, -у, У как это легкомысленно выглядеть так легкомысленно. Скрипят они карнизами и гасят огни, пошатываясь, хрустя и индивея, под простудным московским норд-норд-остом. Кружатся антенны. Давно сошли с ума, и вымерли флюгеры. Заметает вьюга. Московская зима на пару дней встрепенулась от своей европейской сдержанности и вдарила, наконец-то, на наотмашь по-славянски. Откуда-то, с третьего этажа, звучит музыка двадцатых годов. Оркестр играет тему Олтера Чемберса «Мой грустный Рави». Мелодия блуждает в моих коридорах, как одинокий бедуин по пустыне. Старуха этажом ниже начинает вслух читать Эмили Диккенсон. Ее сухой натреснутый голос кружится по комнате, как ветер в ветвях кедра. Дети мучают кошку в четвертой квартире, пытаясь превратить ее в зебру. С помощью лезвия они выбривают полоски в черной кошачьей шерсти и закрашивают их белой гуашью. Кошка орет и царапается. Дети в крови с лезвием выглядят, как персонажи мультфильмов, которые им так нравятся. Я мог бы обвалить полкило штукатурки на голову старухи. Или на детей. Отчего-то не дают покоя апартаменты «Пятнадцать». В апартаментах 15 что-то затевается. Я чувствую это всей отопительной системой. Она – моя интуиция. Редко подводит. Дело даже не в количестве странных персон, которые постоянно проникают в квартиру и покидают ее. и даже не в особенном аромате любви и смерти, который, как запах газа, всегда приторно сладок и мучителен. И уж тем более не в клоунском марафоне Life 8 который проводят то ли в поддержку населения Африки, то ли ради Нобелевской премии, которую ни за что не отдадут африканцам. В апартаментах 15 по кабельному каналу смотрят повтор марафона. Боб Гелдов обращается с экрана к президентам Большой Восьмерки, этому совету директоров ЗАО «Планета Земля» с призывом простить Африке ее долги, потому что жителям Африки не хватает денег на еду, на лекарства, на жизнь. Каждые три секунды в Африке умирает человек». Уилл Смит в Филадельфии призывает всех, кто его видит и слышит, щелкать пальцами каждые три секунды, потому что каждые три секунды в Африке умирает человек от отсутствия пищи и от нехватки лекарств. С экрана несется сухой треск костяшек пальцев. В апартаментах 15 пестрое сборище карнавальных личностей слушают это обращение, обсуждают его. Блаженные филантропы, наивные гуманисты, они не понимают, что люди в Африке умирают ради них, что это сама природа пока за них, что если всем жителям Африки дать возможность жить в сытости, не болеть и спокойно размножаться, сколько вздумается. то через сто лет во мне будут жить одни африканцы, одни лишь черные, а те, некоторые белые, которые еще уцелеют, будут населять нищие гетто где-нибудь в Коньково. Я наблюдаю за ними. Я вижу их обреченность и генетическую предопределенность, запрограммированность белой расы на то, чтобы раствориться в черной, как капля молока в чашке с кофе. Вы напомните мне, что я слишком стар для переживаний? Вы правы, но должен признаться, что белых мне убивать приятнее. Такой вот расизм. В квартире девять, на втором этаже совсем тихо. Тринадцатилетняя Юля отыскала мамины серьги с древними аметистами. Засунула их себе в уши и два часа разглядывала отражение в зеркале. Затем, нехотя укладывая на место, уронила одну серьгу в аквариум, в пятилитровую стеклянную кубышку, в которой плавает только одна рыбка, любимая бананка отца Юли. Рыбка, изнуренная многомесячной скукой, заглотила серьгу еще до того, как та провалилась в мутный коврик ила, Теперь Юля звонит подругам, в ужасе кудахчет. «Жесть, жесть! Я в шоке! Что делать?» И решает для себя, кого она боится больше, маму или папу. Звонок в дверь. Юля судорожно шепчет. «Они пришли, пришли! Я перезвоню!» и бросает трубку. Ее обреченные шаги шаркают по паркету, которым я весь выстелен изнутри, чтобы никогда не чувствовать себя здоровым. Девочка до того напугана, что нарушает первую заповедь родителей. Смотри в глазок, прежде чем кому-то открыть. Она распахивает дверь и вздрагивает от неожиданности. На пороге стоят двое неизвестных импозантной наружности. Шикарная брюнетка, которой еще лет десять подряд будут говорить, что она выглядит на двадцать. Худобой и ростом напомнившие девочке пожарный шланг, фотография которого украшает восемьдесят восьмую страницу букваря. Аккурат под буквой «Ш». Брюнетка обмахивает свои впалые скулы и миниатюрные губки огромными накладными ресницами. Из-под ресниц на Юле уставился задумчивый взгляд зеленоватых, мерцающих в глубине, как два пруда зрачков. Этот взгляд ни о чем не спрашивает и не дает ответов. Ее спутник внешне выглядит прямой противоположностью. Они вместе будто Дон Кихот и Санчо Панса, только Кихот — женщина, которой он в сущности никогда не переставал быть». Юноше не больше двадцати пяти полных лет. Он — пухлый коротышка. Его предков лет шестьсот назад насиловали татар-монголы. По круглому щекастому лицу юноши, на котором никогда ничего не вырастет, будто кто-то полоснул бритвой, и получились две узкие щелки, чтобы обеспечить загадочность взгляда. Коротышка держит за руку свою спутницу, на них обоих надеты футболки с изображением пластиковых ведер, заполненных мусором, и надписью "Magic Vision" красной вязью по белому фону. «Милая девочка», — низким бархатным голосом начинает брюнетка, — «твои родители дома?»